Лесь не ответил. «Думаешь, девочки играют хуже?» «Да ничего я не думаю», — терпеливо отозвался Лесь. «Как видел во сне, так и рассказал. Ты, Гайка, никому про мой сон не говори, ладно? Я тебе одну эту тайну поведал». Такое признание утешило Гайку. «Ведь тайны доверяют лишь настоящим друзьям». «Лесь, это твоя самая главная тайна, да?» «Нет, не самая главная». И Лесь опять сделался задумчиво отрешённым. Было ясно, что в главную тайну посвящать Гайку он не намерен, и она чуть отодвинулась. «Я, конечно, такая назойливая, лезу с расспросами». Лесь глянул удивлённо. «Разве ты лезешь? По-моему, не чуточки». И он зашевелил пальцем с жёлтой ниткой. Гайка, приободрившись, подъехала с другой стороны, с хитринкой. «А, я, кажется, знаю». Твоя главная тайна связана с жёлтой ниткой и с флагом. Лесь глянул прямо и ясно. От такой ясности Гайка съёжилась больше, чем от ехидства. Поняла, Лесь видит её насквозь. «Ладно», — кивнул он, — «я расскажу тебе и эту тайну. Может быть, ты мне поможешь всё выполнить?» «Конечно помогу», — возликовала Гайка. «Ты только про это дело молчи крепко, чтобы не сглазили». Я клянусь, обмирая сказала Гайка. В общем-то, я теперь уверен в успехе. Раз нашёл флаг. По-моему, это знак судьбы. Да? Не курс в лево, а знак судьбы? Я это просто так выразился. А вообще это знак солнечного затмения. Гайка удивлённо округлила рот. Лёся объяснил. Смотри, на флаге будто небо жёлтое от солнечного света, а само солнце закрыто чёрным кругом, луной. Так выглядит полное затмение. Похоже? Да. Было и правда похоже. А кроме того, Гайка готова была соглашаться с Лем во всём. Лень довольно улыбнулся. Гайка спросила шёпотом: "А зачем оно тебе, солнечное затмение?" "Сейчас. Но ты приготовься слушать терпеливо.